глава 10 аудиенция у крота сделка Першественный зал короля крота представлял собой огромное помещение из голого камня с массивными колоннами и арочными сводами. Пол был вымощен широкими плитами входные двери отсутствовали отчего зал казался бесконечным дальние его углы куда не доставал свет факелов тонули во мраке. Зато в центре вблизи колонн было светло и жарко Здесь, над жаровнями, полными углей, витали сказочные ароматы жареной говядины, свинины и птицы. А рядом в бурлящих котлах, именно в котлах, у здешних обитателей они еще не вышли из употребления, варились всевозможные овощи. У и котлов сновали повара, проверяя готовность блюд. По всему периметру освещенного пространства стояли столы, за которыми сидели, поглощая свой ужин, мужчины, женщины и дети. Профессиональные нищие кривых дорожек. Грязные и неухоженные, почти все они имели тот или иной выраженный физический недостаток. Во многих бедных семьях родители нарочно калечили своих ребятишек, чтобы, выставив их затем на обозрение жалостливых прохожих, заработать на этом зрелище лишнюю монетку. Несмотря на свои недуги, все собравшиеся были веселы. Оживленно переговаривались друг с другом, уснащая свою речь грубыми шутками, обменивались дружескими тумаками и воздавали должное нехитрой пищи, запивая ее вином, из глиняных кружек. Огромный зал гудел от взрывов хохота, эхом отдававшихся от высоких сводов. Мужчина, которого гриндол представил как короля крота, сидел за одним из общих столов между широкоплечим великаном с туповатым выражением плоского лица и маленьким мальчиком, глаза которого были крепко зажмурены, а худенькое личико обрамляли пряди грязных спутанных волос. Когда трое усталых путников вошли в зал, ребенок звонко рассмеялся над какой-то шуткой. и шлепнул великана по спине, что побудило того также издать подобие сдавленного смешка. мешка. Гриндл подошел вместе с ними к столу, за которым сидел крот, и поклонился. Король нищих, худощавый мужчина лет сорока, выглядел бы настоящим красавцем, если бы не шрам, который шел через всю его щеку и уродовал губу, придавая лицу с полуобнаженными верхними зубами презрительно хищное выражение, и неглубокие оспины, которые отчетливо виднели среди негустых волосков коротко подстриженной бороды. «Он мало похож на нищего», — отметил про себя Таниэль. «Его скорее можно было бы принять за благородного разбойника, этакого современного Робин Гуда». Подумав так, он тут же мысленно выбронил себя за неуместные фантазии. Таниэль перевел взгляд на лицо мальчика и едва сдержал возглас изумления, готовый сорваться с губ. Во внешности ребенка была удивительная деталь, которую невозможно было разглядеть издалека, от входа в огромный зал. И только теперь она бросилась ему в глаза — Мальчик вовсе не думал жмуриться ради забавы. По кромке его век сверху и снизу шли ряды коричневых точек, соединенных стежками. Глаза ребенка были наглухо зашиты, причем вместо ниток для этого использовали тонкую проволоку. «Таниэль Фокс!», — с искренней радостью воскликнул Крот. «Сколько лет, сколько зим, а? Мы в последний раз встречались, когда ты был вдвое меньше ростом, чем теперь!» Эзекиан Крот с улыбкой и вежливым поклоном ответил ему Таниэль. Крот поднялся и пожал охотнику руку. «Вы по-прежнему в замке, король, как я погляжу?» «Еще бы, а как же ты думал?» Усмехнулся Крот и приказал Гриндлу. «Пусть принесут еды для наших гостей!» Царственным мановением руки он повелел нищим, занимавшим места напротив него, удалиться. И те беспрекословно подчинились, прихватив свои тарелки. Скамейка, на которой они сидели, опустела, и король Крот любезно предложил Таниэлю. «Прошу садиться!» «А, очаровательная мисс Беннет!» Он с улыбкой поклонился Кэтлин. «Для меня большая честь принимать вас за моим столом!» Кэтлин наклонила голову и улыбнулась ему в ответ. Гриндл вскоре возвратился с одним из подданных крота. Они поставили перед гостями тарелки с жареным цыпленком, картофелем и капустой. Яства эти были щедро политы ароматным коричневым соусом. Только теперь Таниэль и обе девушки поняли, насколько они голодны. Кэтлин без церемонии набросилась на еду. Таниэль и Элайзабл стали дожидаться, пока к трапезе приступит хозяин. Гриндл сел за стол справа от мальчика с зашитыми глазами. «Имею честь представить вам моих помощников», — сказал Крот. «Старину Гриндла вы уже знаете. По правую руку от меня сидит дьяволенок Джек. Прошу любить и жаловать. Он мой советник в самых важных делах. А это гора мускулов слева — Арман. Он француз, но в остальном отличный парень». Арман, уловив в голосе своего господина насмешливые нотки, произнес свой привычный «хур-хур-хур». И, выполнив этот долг вежливости, подхватил с тарелки цеплячью ногу и принялся ее обгладывать. «Полагаю, у тебя, Таниэль, возникли затруднения, и ты нуждаешься в моей помощи!» Без обиняков заговорил Крот, когда гости утолили первый голод. «Мы с твоим отцом были добрыми друзьями. Во имя его памяти я готов сделать для тебя все, что в моих силах. Я также готов оказать вам любую посильную для меня услугу!» Кивнул Таниэль. Он по-прежнему не сводил глаз дьяволенка Джека. «Вот и расскажи мне, что у тебя за беда. Я тоже с тобой поделюсь своими заботами», — предложил Крот. «А там посмотрим». Таниэль рассказал ему все, опуская лишь самые мелкие и несущественные детали. Когда он умолк, Крот перегнулся к нему через стол. Шума веселья в зале не смолкали ни на минуту. Но король нищих, казалось, даже не замечал этого, хотя порой взрывы хокота заглушали его собственные слова и мешали ему расслышать голос Таниэля. «В хорошенький живый переплет попали, друзья мои. Мне представляется, — возразил Таниэль, — что эта история чревата куда более серьезными последствиями не только для нас, но для многих и других. Братство стремится во что бы то ни стало завладеть девушкой, но все происходящее касается не только ее». «Таниэль Фокс прав», — произнес вдруг дьяволенок хриплым свистящим шепотом. Все, кто сидел за столом, повернули голову в его сторону, ожидая продолжения, но мальчик не прибавил ни слова. Только Крот, даже не взглянув на своего юного помощника, задумчиво свел вместе кончики указательных пальцев и прикоснулся ими к носу. «Ты хочешь, чтобы я предоставил вам убежище?» – медленно продолжил он. «Вам надо, чтобы я укрыл девушку, когда эти явятся за ней. И еще, чтобы я разузнал о ее прошлом и о том, во что она нынче оказалась втянута, верно?» «Да», — подтвердил Таниэль. «Ты хочешь многого?» «Знаю», — последовал бесстрастный ответ. Над столом повисла напряженная тишина. Крот положил ей конец, хлопнув в ладоши. Арман, подражая ему, проделал то же самое и рассмеялся счастливым смехом идиота. «Ладно, довольно об этом», — буркнул Крот. «Поговорим теперь о том, что вы можете сделать для меня». «Те они сгустились над кривыми дорожками», — неожиданно произнес Джек. Крот мгновенно смолк, жадно ловя слова слепого ребенка. «Я вижу, как под каменными сводами наших жилищ клубится губительный туман! Как в сточных канавах водворяются темные сущности, порожденные гением зла! Как зло пронизывает жизнь каждого из нас и отнимает ее!» Он обратил свои незрячие глаза к Элайзабл. «Вы разве не чувствуете предсмертельных судорог города? Грядут страшные зловещие дни!» А ключ ко всему – древний дух внутри тебя, Элайзабл Крей. Это та, что в тебе должна призвать тьму, которая все поглотит. – Но кто она такая? – спросила Элайзабл. – Имя ее тебе известно, а что касается ее цели… – То она будет тебе открыта со временем, – перебил его Крот, – после того, как вы окажете мне небольшую услугу. Таниэль, на которого слова ребенка произвели гнетущее впечатление, без всякого энтузиазма, спросил – Что мы должны будем сделать? Крот взял оставшееся покрытый слоем жира куриное крыло и оторвал от него зубами кусок мяса. «В наших сточных канавах объявился незваный гость», — ответил он жуя. «Так вот, избавьте нас от него». Он хотел еще что-то прибавить, но этому помешал пронзительный вопль, донесшийся из дальнего конца зала. Нищие тотчас же повскакивали на ноги, но проворнее всех оказался сам Крот. Арман лишь немного отстал от своего господина. Откуда-то принесли факелы и когда крот, взяв один из них, приблизился к тому месту, откуда раздался крик, там уже собралось немало его подданных. Они расступились, давая дорогу королю и его гостям. На щедро залитом светом участке каменного пола у самой стены лежали пять мертвых крыс, каждая размером с небольшую собаку. Рты у них были полуоткрыты, обнажая мерзкие желтые резцы, а хвосты всех пятерых оказались сплетены в сложный причудливый узор наподобие кружевной салфетки, по краю окружности которой, словно украшения, на равном расстоянии один от другого располагались трупы. «Господи, что это?» – испуганно выдохнула Элайзабелл. Все нищие до единого таращились на мертвых грузнов с суеверным ужасом. «Крысиный король!» – ответила Кэтлин. «Предвестник несчастий!» – произнес дьяволенок Джек своим свистящим шепотом. «Снак беды! Катастрофа приближается!» «Тьма вступает в свои права!»